Быстро лиющего слезы несли его ноги из боя, Чтобы сыну Пелея ужасное слово поведать. Сердцу отрит твоему, Неугодно божественный было Тех утесненных друзей защищать, Которых оставил Несторов сын. В сокрушении горьком остались Пилосцы. К ним минелай послал Фразимеда, подобного богу. Сам же опять полетел на защиту Патрокла-героя, вместе с Аяксами стал и вещал к ним крылатое слово. Я Антилоха послал к Мермидонским судам мореходным, свестию сыну его быстрому Но я уверен, он не придет, хоть и страшно на Гектора мощного гневен, как он, лишенное оружия, в битву с Троянами вступит.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 Наклонитесь быстро, тело поднять и несите из боя, а мы позади вас будем сражаться с народом троянским и с гектором мощным. Мы равносильные, мы соименные, кои и прежде бурные грозы арея друг с другом сложась выносили.